О чём она думает? Сомс никогда в жизни не понимал женщин, за исключением флер, Да и ту не всегда. Сердце его билось учащённо. Но если действовать, то действовать сейчас. Самый удобный момент. Отвернувшись от Дэвида Кокса, он вынул разорванное письмо. «Вот что я получил». Глаза ее расширились, уставились на него и сделались жёсткими. Сомс протянул ей письмо. Оно разорвано, но прочесть можно. И он опять отвернулся к Дэвиду Коксу. Морской пейзаж, хороший по краскам, но мало движения. «Интересно бы знать, что делает сейчас профон», — думал Сомс. «Однако...» «Я его изрядно удивлю». Уголком глаза он видел, что Аннет держит письмо на весу. Ее глаза движутся из стороны в сторону, под сенью подчерненных ресниц и нахмуренных подчерненных бровей. Она уронила письмо, вздрогнула слегка, улыбнулась и сказала, «Какая грязь!» «Вполне согласен», — ответил Сомс. Позорно. Это правда? Белый зуб прикусил красную нижнюю губу. А если и правда? Ну и наглость? Это все, что ты можешь сказать? Нет, так говоришь, что польза в разговорах? Сомс произнес ледяным голосом «Значит, ты подтверждаешь?» «Я ничего не подтверждаю. Ты дурак, что спрашиваешь. Такой мужчина, как ты, не должен спрашивать. Это опасно.» Сомс прошелся по комнате, стараясь подавить закипавшую ярость. «Ты помнишь, — сказал он, останавливаясь против нее, — чем ты была?» когда я взял тебя в жены, счетовод в ресторане. А ты помнишь, что я была больше, чем вдвое моложе тебя?» Сомс, разрывая первой жесткую встречу их глаз, отошел обратно к Дэвиду Коксу. «Я не намерен с тобой припираться. Я требую, чтобы ты положила конец этой дружбе». «Я вхожу в это дело лишь постольку, поскольку оно может отразиться на флёр». «А, на флер? «Да», — упрямо повторил Сомс, — «на флёр. Тебе она такая же дочь, как и мне. Как вы добры, что этого не отрицаете. Ты намерена исполнить мое требование?» «Я отказываюсь сообщать тебе мои намерения. Так я тебя заставлю». Аннет улыбнулась. — Нет, Сомс, ничего ты не можешь сделать. Не говори слов, в которых потом раскаешься. У Сомса жилы налились на лбу. Он раскрыл рот, чтобы дать исход негодованию, и не мог. Аннет продолжала. — Подобных писем больше не будет. — Это я тебе обещаю и довольна. Сомс передёрнула. Это женщина, которая заслуживает, он сам не знал чего. Эта женщина обращается с ним точно с ребенком. Когда двое поженились и живут так, как мы с тобой, Сомс, нечего им беспокоиться друг о друге. Есть вещи, которые лучше не вытаскивать на свет людям на посмешище. «Ты оставишь меня в покое не ради меня, ради себя самого». Ты стареешь, а я еще нет. Ты научил меня быть очень практичной.